коса. «Мам, я красивая!» Вера усмехнулась и снова провела расческой по длинным волосам дочери. «Очень! Ай, больно! Потерпи немного. Ты так говоришь, потому что я твой ребенок. И поэтому тоже. А еще потому, что я тебя очень хорошо вижу в зеркало. Тогда ладно!» Семилетняя Алинка крутанулась на стуле и заглянула в глаза матери. «А ты меня любишь?» «Ну и вопросы у тебя. А как ты думаешь?» «Конечно, любишь!» Алина уверенно кивнула, и длинные пряди, которые Вера так тщательно разбирала уже добрых десять минут, снова перепутались. «Аленький, не вертись, опоздаешь в школу». Алина глянула на часы и тут же шмыгнула носом. Разбирать время она научилась уже давно, но иногда все-таки путалась. Признаваться в этом она стеснялась, и потому, кратко глянув на маму, спросила, «А нам через сколько минуток выходить?» «Через пять. Замри. Красивую косу плести уже некогда, поэтому буду делать простую. А красоты добавим бантиком. Тем, что бабушка подарила. Ага, согласна». Алина хотела было кивнуть, но передумала. «Мало ли, опять все перепутается, и тогда они точно опоздают. А этого Алинка боялась». Пашка, ее сосед по парте, уже как-то раз опаздывал на урок. И Алина отлично помнила, как несчастный Павлик стоял целых три минуты у доски, пока Елена Владимировна качала головой и спрашивала о причинах опоздания. А причина была смешной. Пашка просто проспал. Но Алине вовсе не было весело, когда над ним смеялись все одноклассники. Она видела, что Паша чуть не плачет от досады, и ей стало его отчаянно жаль. Да так, что когда Елена Владимировна все-таки разрешила ему сесть, Аленка вытащила из пенала новый ластик, который купил ей накануне мама, и тихонько положила перед соседом. «Это мне?» Алена кивнула и скосила глаза, чтобы увидеть, как тут же высохли непрошенные слезы, а ластик в форме смешной машинки перекочевал в пенал Паши. «Как просто сделать некоторых людей счастливыми?» вера дернула непослушную прядь и алина снова взвыла напугав толстого степенного кота бориса боренька помоги не трогай борю вера ловко закрутила резинку на кончике косы и ласково провела по волосам дочери какая же красота аленький конечно столько растили и даже крапивой и ромашкой мыли как бабушка велела алина сидела на низеньком стульчике и коса Сбегая толстенькой упругой змейкой по ее спине, свевала свой кончик в уютный бублик на ковре уверенных ног. «Ой, мам, побежали, а то меня ругать будут!» «И меня тоже!» Вера со вздохом встала и пошла вслед за дочкой. «Как же не хочется на работу! На дворе весна, а ты сиди в душном офисе с противными бумажками!» «Не то чтобы Вера не любила свою работу, нет, сама же ее выбрала, чего жаловаться!» Просто она вдруг представила парк, в который они иногда ездили гулять с Алинкой. Там сейчас так хорошо, первоцветы уже вовсю тянутся к солнышку. Бросить бы все и рвануть туда, чтобы бродить по дорожкам и дышать, дышать. Но сегодня, увы, никак. У Алины контрольная, у самой Веры отчет. «Эх, ладно! Скоро выходные, и тогда они точно поедут в парк, и Алинка будет носиться по полянкам, удивленно ахая над каждым подснежником. «Мам, иду!» Высадив дочь у школы, Вера поехала на работу. Дежурный звонок родителям, свекрови, мужу. Плохо одной. Но у Сергея экспедиция, и раньше, чем через месяц, он точно не вернется. А это значит что пока они сами с усами. Вера усмехнулась и притормозила перед очередным светофором. Только усов ей еще и не хватало. Пауза. Она вдруг вспомнила, как готовилась к очередной процедуре ЭКО, надеясь, что после нее станет матерью. Именно после этой процедуры она решила прекратить попытки, а после на свет появилась Алина. Вот где были усы и брови, и вообще волосы росли так, словно организм сошел с ума. К тому времени они с Сергеем уже отчаялись стать родителями. Проблема у нее, проблема у него. Врачи разводили руками, а Вера твердо стояла на своем. «Хочу ребенка». Не могла же она рассказать всем этим докторам, что уже несколько лет по ночам ей снится девочка с очень длинной, растрепанной немного косой. Иногда она в смешном джинсовом комбинезоне, а иногда в красивом платьице. И каждую деталь этих одежек Вера помнит так, словно сама выбирала их и покупала. Девочка бежит к ней по какой-то поляне, так похожей на ту, что есть в старом парке, где они любят гулять с мужем, бежит и смеется. И ради этого смеха Вера готова на все, что угодно, потому что откуда-то точно знает, это девочка — ее дочь. Одна процедура, вторая, третья — и ничего. Вера все больше замыкалась в себе, а Сергей мрачнел. Надежда угасала, не оставляя даже своей тени. И в какой-то момент Вера поняла — все. Больше она не может. Сил не осталось. А отчаяние стало таким всеобъемлющим, что казалось, будто противная холодная зима уже никогда не закончится. Именно в тот момент Вера поняла, что в жизни далеко не все и не всегда получается. Иногда свою мечту приходится оставлять за порогом. Она бросила тогда все и уехала в Кисловодск. Ей было так плохо, что она не хотела видеть никого, даже Сергея. А он приехал, и они целую неделю молча бродили по дорожкам парка, потому что сил разговаривать тоже не было. А по ночам она горько плакала, даже не пытаясь перевернуть промокшую насквозь подушку. И тогда он крепко обнимал ее, зарываясь носом в светлые тонкие волосы. И это была их общая боль, одна на двоих, и никто на свете больше не мог разделить ее. О том, что она беременна, Вера узнала чуть ли не случайно. На юбилее свекра она глянула на тарелку с рыбой, которую официант поставил перед ней на стол, и внутри все скрутилось в узел, мучительно и почти невыносимо. И Вера едва успела вылететь из-за стола, не обращая внимания на недоуменные взгляды, а потом долго ревела от счастья, вцепившись в ручку туалетной кабинки. Алина родилась в срок горластой и крепкой. Вера, едва оправившись от родов, почти отказалась от помощи и занималась дочерью сама, подпуская к ребенку только Сергея, да и то ненадолго. «Тигрица, отдай мне дочь!» Сергей смеялся, глядя на жену, которая меняла памперс оленя. «Хочешь поучаствовать? Хочу заняться воспитанием своего ребенка. Обойдешься!» Вера прижимала к себе младенца и показывала язык мужу Она еще маленькая, а пока маленькая, она моя. Связь у Веры с Алиной была очень сильной. Даже когда детская была готова, двугодовалую Алину переселили туда из родительской спальни, верение до того, как тонкий голосок звал ее. «Мама!» Сад, простуды, дни рождения, поездки на море, столько всего, и все это наполнено было нескончаемым, огромным таким счастьем. День, как маленький старательный пони, шагал по своему обычному кругу, когда у Веры зазвонил телефон. «Да, это я». «Что?» Папка с бумагами в одну сторону, калькулятор в другую. «Сумка! Да где она, окаянная? Ах вот! А теперь бегом!» В школу Вера примчалась так быстро, что сама не поняла, как оказалась там. Ведь вспомнить, как заводила машину и выгоняла ее со стоянки, она потом так и не смогла. «Мама! Господи, Аленький, как это случилось?» Нос Алины, заклеенный пластырем, с торчащими из него ватными турундами, выглядел впечатляюще, что и говорить. Но дочь уже не ревела, и это веру немного успокоила. «Мамочка, ты только не волнуйся. Мы просто играли в мяч на физкультуре» и Настя мне по носу заехала. Ничего страшного». Вера обняла дочку и прижала к себе. «Не пугайся, говоришь? Ага, сейчас. Мне когда из школы позвонили, я чуть с ума не сошла». «Мам, ты же умная женщина, а пугаешься, как маленькая». «Я на тебя посмотрю, когда у тебя дети будут», — проворчала Вера, кивнув классному руководителю дочери. «Трое. У меня будет трое детей» объявила Алина, вывернулась из рук матери и подбежала к зеркалу. «Красота! Только такой пластырь мне не нравится. Мам, заклей мне дома цветным, с котами. Любым, по твоему желанию. А теперь поехали. Куда? В травмпункт. Мало ли что там, нужно снимок сделать». К счастью, все обошлось. А у Алины появилась первая подружка в классе когда то вера мечтала что у дочери будет много друзей но так получилось что перед тем как алина пошла в школу у них с сергеем появилась возможность обменять свою небольшую двухкомнатную квартиру на просторную трешку друзья веры собрались переезжать и искали покупателей для своей квартиры «Вер, мы уступим если вы заберете я так много вложила сюда так хотела чтобы она стала гнездышком да ты знаешь что я тебе рассказываю «Только-только ремонт закончили, и тут на тебе, переезд». «Но ты же понимаешь, от таких возможностей и должностей не отказываются». «Понимаю». «Здесь школа отличная, я с директором договорюсь, чтобы Алинку взяли. Как-никак двоих детей здесь выучила, так что могу с уверенностью утверждать, что Алине здесь понравится. Мне так хочется, чтобы мои труды достались тому, кто их оценит по достоинству». Так Вера с мужем стали обладателями новой квартиры, а Алина распрощалась со своим садиком. Правда, слишком сильно она не переживала. «Мамочка, у меня здесь были только простые подружки, а лучшей не было. А нужна? Очень. Вот пойду в школу, и будет у меня самая лучшая прилучшая подружка». И Алина принялась искать ее. Выбирала долго, тщательно, чем очень озадачила Веру. «Доченька, а ты не слишком перебираешь. Мам, она же станет единственной. А почему так? Разве не может быть несколько лучших друзей? Алина растерялась. Не знаю, я об этом подумаю, а пока мне хотя бы одну. С Настей Алина подружилась очень быстро. У них было много общего. Обе ходили в музыкальную школу и в бассейн. И скоро у Веры вместо одной девочки появилась вторая. Родители Настюны работали спасателями в МЧС, а девочка росла под бдительным контролем бабушки. Правда, Валентине не становилось все сложнее водить внучку на занятия. Болели ноги. «Верочка, вы фея! Спасибо вам огромное!» Бабушка Настя выпроваживала внучку за дверь прямо в руки Веры. Алина, приплясывающая рядом с матерью, обнимала подружку, и Вера спешила вслед за девочками к машине. А год спустя Настя и вовсе почти поселилась у Веры в доме. В детской появилась еще одна кровать, ведь Валентине Леонидовне пришлось уехать к младшей дочери. Там уход Верочка и тоже внуки, а здесь мне уже тяжело. Вот приступ был, так я и Настена перепугала, и соседей. Мои-то опять кого-то спасают далеко. Дома в этот раз отправили. Ой, даже и не выговорю. А что делать, если надо? Только ребенка им на меня уже не оставить. Страшно. Скажете тоже. Вы еще ух!» Валентина Леонидовна, грустно улыбнувшись, обняла Веру на прощание. С тех пор Настя почти жила у Веры. Маша, ее мать, хотела уже было уволиться с работы, чтобы сидеть с дочерью дома, но Вера отговорила ее. С ума сошла. До таких специалистов, как вы, еще поискать. Даже не думай. Настену к нам и работайте. «Верочка, спасибо тебе, конечно, но так же нельзя?» «Почему? Какая мне разница, один ребенок или два? Или боишься, что я не справлюсь? Ты?» Уж кому-кому, а тебе, своего ребёнка, я доверю с закрытыми глазами. Вот и не выдумывай проблем там, где их нет. Всё, решили. И нечего тут мне реверансы отпускать. Я же сама предложила. Вопрос был решён, и Настя теперь какое-то время проводила в доме Веры. Школы, секции, занятия. Жизнь шла своим чередом, пока Вера не стала замечать что-то странное за Настёной. Машунь, Она мне не нравится. Устаёт быстро, жалуется, что голова часто болит. Я тоже заметила. Обследуем её пока. И, Верка, мне страшно. Мне тоже. Но от того, что мы с тобой панику поднимем, что-то изменится? Нет. Вот и нечего ахать. Дело делать надо. Помощь нужна? Пока нет. А спустя неделю Маша пришла вечером к Вере, Молча развернула за плечи Алину, которая выскочила ей навстречу, чтобы спросить о подруге, и прохрипела: «Вер, водички мне налей, а?» «Новости были плохими». «Откуда это, Вера?» «А главное, за что?» «Если бы это давалось людям за что-то, то в мире была бы хоть какая-то справедливость». «Что делать теперь, Маша?» «Лечить. Это не приговор, настолько всего надо сделать». Верочка, где сил взять? Муж как с ума сошел, винит во всем себя. Да и я не лучше. А ну-ка, хватит. Не, достала из шкафчика пузатую бутылку и налила коньяк в кофейную чашку. Подумав, долила почти до тебя. Давай, залпом, как лекарство, вот так. А теперь слушай меня. Маша, от того, что вы сейчас ударитесь в панику, на Настене легче не станет. Она маленькая и не понимает, что происходит. Ждёт помощи. А тут маму с папой, которым самим помощь нужна. А Насте что делать? Где искать того, кто справится с этой бедой? Вот и перестань себя жалеть. Мужу твоему я этого сказать не могу, а тебе запросто. Ты мать, Машка, и у тебя болен ребёнок. Мы справимся с этим, слышишь меня? Слышу. Маша уронила голову на руки. И расплакалась. Вера ей не мешала, подождала немного, а потом налила воды в стакан, обняла за плечи и прижала к себе. «Все будет хорошо, Машенька, я помогу». И они боролись, как могли, как получалось. Вера взяла подработку, потому что понимала, деньги сейчас могут решить многие вопросы. А потом, через своего бывшего однокурсника, нашла врача, который согласился принять Настю в Москве. «Поезжайте, это шанс, Машуня, а нам нужно использовать их все». И результат, к счастью, не заставил себя долго ждать. Маша очень осторожно дала понять, что есть сдвиги, и Вера, каждый вечер, возвращаясь с работы, заходила в храм, чтобы поставить свечи и помолиться. Делать это она совершенно не умела но решила, что Богу совершенно все равно, какие именно слова она говорит. Главное ведь не это, а то, какой смысл она в них вкладывает. Маша с Настей вернулись домой, и Вера тихо ахнула, когда увидела изменившуюся до нельзя девочку. «Мамочка!» Алина, которая радостно обнимала подружку на вокзале, в ужасе смотрела на Настену, которая стянула с головы косынку, как только они зашли в детскую. «Тихо, Алина, потом объясню. Покажи Насте свою новую игру, то, что тебе бабушка подарила. Мне кажется, она ей очень понравится. Ты поняла меня?» Алина, кивнув, потянулась за коробкой, а Вера поманила за собой Машу. «Пойдем, я тебе кофе сделаю». Они долго сидели в тот вечер на кухне, и такое желанное слово «ремиссия» звучало пока только шепотом. А утром Вера поговорила с дочерью. Испугалась, когда Настёна увидела. «Мамочка, а куда её волосы делись?» «Так бывает, доченька, это от лекарств, таких специальных, которыми лечат Настю. И теперь ей придётся ходить в платочке?» «Да, или в шапочке?» Алина задумалась. «Это не так красиво, как с волосами?» «Да, не так». В спальне запел телефон, и Вера отвлеклась. А когда вернулась в детскую ахнула от увиденного. Алина стояла у зеркала и старательно пилила косу ножницами, которые достала из своей школьной папки. «Алина, что ты делаешь?» «Мама, помоги!» В голосе дочери было столько мольбы и решимости, что Вера молча развернулась и вышла из комнаты. А через минуту уже ровняла криво остриженные волосы там, где по ним прошлись детские ножницы Алины. «Мам!» «Что, родная, этого хватит на парик? Ну, такой, как у бабушки?» «Не знаю. Коса у тебя длинная, и я думаю, этого будет достаточно». Вера все-таки не выдержала и расплакалась. «Мам, ты что? Не жалей! Ты же сама говорила, что волосы отрастут, если их обрезать. Они и у Настены отрастут, но это же еще не скоро будет. А как она в школу лысая придет?» Не хочу, чтобы мы над ней смеялись. А так, ее же никто пока не видел. А тётя Маша говорила, что у нас волосы похожи, только у меня длиннее коса. Вот и пусть все думают, что мы просто одинаковые прически сделали. Так парик еще изготовить надо. Значит, я пока в школу тоже ходить не буду. Очень интересная информация. Мама, я так решила. Алина погладила свою бывшую косу, которая свернулась на столике. Красивая. И волосы для Насти тоже получатся красивые, да? Очень красивая, доченька. Такие же, как и ты. Вера обняла дочь и зарылась носом в легкие завитки на ее макушке. Парик для Насти получился на славу. И никто из одноклассников так и не догадался, чья же коса крепко-накрепко сплела в одно две маленьких пока еще судьбы. А спустя несколько недель на школьное крыльцо церемонным шагом выйдут две девчушки. Одинаковые заколки на русых волосах, чуть спущенные гольфы и рюкзаки, закинутые на одно плечо. «И где она?» Покрутив головой по сторонам, Алина нашла глазами мать и радостно замахала рукой. «Привет, двоечница!» «Мам, вообще-то у нас пятерки за контрольную. Вообще-то я знаю, что вы далеко не глупые девицы. Это я так вредничаю. Мне можно. Я мама. Ну как? Готовы? Тогда поехали.